и откликнуться на свой внутренний зов. Вы слушали книгу гого Глязера «Драматическая медицина». Запись произведена Республиканской студией звукозаписи Белорусского общества слепых, июль 1986 года. Читал Валерий Дягилев.